Глава девятая. Камемура уводит в сторону корабли Йессена. А к Такиви направился Тога со своими броненосцами. Неужели решил оставить Косугу на заклание? Что-то тут не так, ведь сюда спешат крейсера Уриу. Фелькерзам не понимал в полной мере, что происходит, а это его изрядно беспокоило. В прорезь амбразуры даже через бинокль рассмотреть происходящее сражение более детально было невозможно. Однако смутное подозрение родилось явно не на пустом месте, иначе интуиция не стала бы так явственно предупреждать. Косуга пока держалась под огнем 12-дюймовых орудий, детище итальянских кораблестроителей оказалось удивительно живучим. Будь на Наварине новые орудия, скорострельность которых значительно больше, то исход был бы давно ясен. А так, добивание вражеского корабля затянулось на непозволительно долгий срок, а ситуация в бою может измениться в любой момент и в худшую сторону. «Стреляйте! Стреляйте! И даже последний снаряд, если он удачно попал, должен принести победу!» Фелькерзам говорил так, будто произносит заклинание не в силах оторвать взгляд от загоревшегося наконец конец косуги. Видимо, наступил как раз тот момент, когда количество попаданий дало качественные последствия. Итальянец полыхнул, языки пламени вырвались с орудийных казематов, видимо, пожар добрался до погребов. Но взрыва не произошло, и скорее по причине отсутствия там шестидюймовых снарядов. А вот пороховые картузы имелись, но немного, или снаряженные патроны к мелкокалиберным орудиям, и те начали взрываться. Последнее предположение походило на истину, будто сварочные огоньки засверкали, и в памяти тут же пришла подсказка, что такое не раз случалось на кораблях в будущие времена, о чем сам Дмитрий Густавович уже догадывался не раз и принимал на веру. Наварин сильно вздрагивал корпусом, шестидюймовые пушки из казематов уже стреляли на два борта, левым по косуге, а правым по акасе небольшому бронепалубному крейсеру, что лез на стремясь уничтожить буксиры, набитые спасенными матросами Сисоя, и прикрывающий их алмаз. В яхту уже пошли попадания, на корме что-то загорелось, черный дым потянулся к небесам. И помочь Наварин мог только так, пустив в ход три уцелевшей казематной пушки до 75 миллиметровые орудия. Да еще и время от времени рядом с вражеским крейсером падали снаряды Дмитрия Донского, Старый броненосный фрегат вел бой в окружении сразу трех вражеских крейсеров, пытаясь спасти буксиры. на нива и Такачиха наседали на корабль капитана первого ранга Лебедева с одной стороны, обрушив на него шквал снарядов, а Касси обстреливал с другого борта. Ситуация была скверная. Бортовой залп всех трех крейсеров 4 отряда контр-адмирала «Уриу» 11-ю 152-мм и тремя 120-мм орудиями почти вдвое больше, чем на бывшем фрегате. Но выручало то, что от штевня до штевня был протянут широкий броневой пояс. «Вражеские миноносцы пошли в атаку на Донского, ваше превосходительство! Два отряда!» Голос начальника штаба был настолько взволнованным, что Фелькерзам немедленно перешел к другой амбразуре и приложил глазам бинокль. Действительно, семь узких, прижимающихся к самой воде силуэтов, густо дымя трубами заходили в атаку. Три с одной стороны, пока еще прикрытые корпусами двух крейсеров, а четыре уже миновали Акаси. «Прах подери! Весь огонь по миноносцам!» Однако приказывать не имело смысла. Командир Наварина, капитан первого ранга фитингов, следил за ситуацией куда более бдительно, чем Клопье-де-Колонг. А так как инициатива только приветствовалась командующим, уже приказал стрелять в более серьезного противника, чем вражеские крейсера. Да и на Донском Иван Николаевич сообразил, что происходит, и стрелять по миноносцам крейсер начал чуть раньше последних слов адмирала. «Все правильно. Сколь бы долго не долбили фрегат 152-мм пушки», Они не нанесут фатальных повреждений кораблю водоизмещением в шесть тысяч тонн. А вот одна единственная торпеда вполне может справиться с этим делом. А две — тем более. Ведь конструкция старого крейсера не рассчитана на подобные повреждения. Да и Наварин может отправиться на дно. Не сразу, конечно, но агония надолго не затянется. «Приказ камушкам срочно идти сюда!» «Нет, не поднимать!» — Фелькерзам остановился. Желание спасти броненосец и старый крейсер, а значит и себя лично, пересилило чувство долга. Изумруд и жемчуг сцепились с вражеским миноносцем к Норду, и если разметают заслон, а они это смогут, то оба отряда русских дестроеров смогут торпедировать медленно уходящую к броненосцам тога Такиву. По крайней мере, сам Фелькерзам на это яростно надеялся. Такой обмен был более чем выгоден, особенно если удастся наконец добить Косугу. «Тога на это и надеется, Бруно Александрович, что мы не станем добивать его гарибальдийца и отойдем в сторону. Ведь атака миноносцев на нас станет просто самоубийственной. Мы легко отобьемся, ведь сможем маневрировать». Фелькерзам посмотрел на побледневшее, словно высеченное из камня лицо барона. Тот молчал, прижимая к груди перебинтованную окровавленным холстом ладонь. Барон потерял два пальца, но продолжил командовать броненосцем. Даже в лазарет не спускался. «Японцы отремонтируют косугу, ваше превосходительство. До нее 10 кабельтовых. Можно таранить, дистанция подходящая. На трех узлах хода она не увернется. Нельзя отступать!» Голос Фитингофа звучал отрешенно. То, что произойдет с Наварином, было понятно без слов. После тарана броненосец будет обречен, и его просто отправят на дно со своей жертвой. Добить торпедами неподвижный корабль будет проще простого, но хоть гибель будет не напрасной. «Командуйте, Бруно Александрович, мы идем на таран. Это будет действительно последний парад. Да, вот еще. Чтобы удался наш замысел, стрелять беглым огнем. И пусть алмаз с буксирами отсюда быстрее уходят. У них будет время для бегства. Для японцев наш броненосец — намного более значимая цель». Отдав свой последний приказ, Дмитрий Густавович устало присел на железный настил и прислонился к стальной стенке. Фёдор немедленно протянул ему флакон. Крепкий ром обжёг гортань. Взяв прикуренную папиросу, адмирал задымил, спокойно ожидая столкновения. Он сделал всё, что было в его силах, так что упрекнуть себя не в чем. И прежний позорный Цусимы уже не будет в истории. Останется та, которой потомки будут гордиться. Теперь можно умирать спокойно. Говорить было тяжело. Силы оставляли истерзанное болью тело. Броненосец набирал ход, будто сама стальная махина отчетливо осознала, что нужно вложиться в последний, смертельный удар. В бою завсегда наступает именно такая отчаянная минута, когда собственная жизнь становится безразличной. Главное — убить врага, вложив последние остатки сил, а там и умереть, полностью исполнив долг и оставшись верным когда-то данной присяге. А если смерть станет примером другим, то пусть она и наступит.